Глава 4. Как выяснилось, никакой особый разницы в работе следователей частного сыщика не имелось, по крайней мере, на данном этапе. Я слушал и изредка задавал наводящие вопросы. Светлов говорил лишь порой, отвлекаясь на то, чтобы сделать глоток кофе, который нам принесла его секретарша. Я в тот момент ещё подумал, а умеет ли кот варить кофе? Но буквально на секунду. Я знал, кто такой Виктор, когда соглашался на его проект. Светловский АПК, конечно, не банк, но и у нас есть и служба безопасности, и кадры соответствующие. Так что я был в курсе его репутации. Но шанс ему дали. Дал, но это не значит, что не присматривал за ним. А почему вообще согласились на партнёрство с Гущевым? Признаться, пока ваше сотрудничество больше похоже на меценатство, чем на деловые отношения. Потому что он попросил. Антон Владимирович сказано просящему дай, но по просьбе и даваемое одно дело, когда тебя просит о еде нищий, ты даёшь ему на еду. А Виктор просил много, но и предлагал немало. Он смог меня убедить, потратив много сил, средств и времени на изучение рынка и стратегию развития бизнеса. Просто убедил, Светлов усмехнулся, сделал очередной глоток из чашки, поставил её на блюдце. Все его движения были чёткими, какими-то даже выверенными, такими, словно для него было очень важно, чтобы чашка стояла ровно в углублении блюдца. Вы, наверное, поняли, что я придерживаюсь христианской веры. Это довольно очевидно. Среди людей бытует мнение о христианах как о прекраснодушных идиотах, готовых снять с себя последнюю рубашку, чтобы отдать её страждущему. Это в корне неправильно. Наша вера не предполагает глупых поступков. Я не искупал никакой своей старой вины партнёрством с неудачником, просто как предпринимателю видел будущее у предлагаемого им проекта. А как верующий человек дал ему шанс его воплотить. К тому же, как я уже говорил, присматривал за ним. При самом неблагоприятном варианте развития нашего совместного дела я бы потерял около 2 миллионов инвестиций. Большие деньги, соглашусь, но поверьте, мне приходилось из-за неурожая терять и больше. К тому же, бизнес всегда риск. Мы с Виктором подписали договор, что оборудование он покупает на собственные средства. Оно в случае банкротства предприятия достаётся мне. Мои же деньги идут на рекламу, аренду торговых точек, зарплату сотрудников и развитие после успешного старта. И я мог бы продолжить развивать проект уже без него, получив необходимые знания на начальном этапе. Так что можно сказать, что я почти ничего не терял. Хорошенькое дело. 2 млн рублей. Это для него почти ничего. Хотя с его уровнем оборота сумма действительно не особо критичная. Просто я со своими привычными доходами никак не мог уложить этот объём в голове. До сегодняшнего дня я как-то не особенно задумывался о деньгах. У меня была работа, за спиной стояла система и вся имперская рать, если понадобится. Поэтому имея жалование в 1000 рублей в месяц, я считал себя богаче любого предпринимателя. Пусть бы он даже воручил миллиардами. Я вас понял, кивнул я. Но давайте вернёмся к предмету. Да, конечно. 2 месяца назад Виктор стал меняться. Постоянно вялый, бутон не высыпается, круги под глазами, неопрятный внешний вид. Признаться, я даже подумал, что у него случилось головокружение от успеха, и он стал пить или того хуже, начал принимать наркотики. Такое бывает, когда человек, у которого раньше долго ничего не получалось, вдруг оказывается на гребне волны. Однако мои люди, которые за ним приглядывали, не увидели ничего такого. Он вёл прежний образ жизни, допоздна сидел в офисе с документами, отказывал себе в выходных, но ночевал всегда дома. Единственным изменением в его жизни стало появление бывшей супруги. Они были разведены? Просто разошлись неофициально. Альбина, жена Виктора, как я понимаю, просто не выдержала постоянных неудач мужа и в какой-то момент ушла от него. А когда у него всё наладилось, вернулась. Так часто бывает. И я не придавал этому особого значения, лишь порадовался за партнёра, у которого получилось не только дело построить, но и жизнь подлатать. Теперь же я смотрю назад и понимаю, что плохое самочувствие у Виктора началось именно тогда, когда к нему вернулась Альбина. Понимаете? Антон Вадимович, довольно странно выглядит, когда человек сгорает буквально за месяц, сразу после того, как у него начало всё получаться. Ну, я и не такое встречал, делено небрежно заметил я, хотя на этом факте кинапрякся. И я не сомневаюсь, всё-таки по более вашего неба копчу, но тут всё так совпало, Болезнь моего партнёра, которая сожрала его за столь короткое время, его вернувшейся супруга, но главное, скорость, с которой эта вдовушка поспешила заявить о своих правах на наследство. Она пожелала продать долю? Нет, сразу. Сначала она хотела заменить мужа, войдя в бизнес партнёром. Но Виктор был толковым экономистом, имело аналитический ум и огромный опыт накопленных ошибок. А его супруга, уж простите, являлась не более чем красивой пустышкой, работала в салонах красоты. Для Дмитрия Игнатьевича это, видимо, было исчерпывающей характеристикой. Далее он подробно рассказал, какой прожигательницей жизни была новоиспечённая вдова. как часто посещала ночные клубы и меняла ухажёров. И что за ужас творится на её страничке в популярной социальной сети Мой круг. В общем, для фермера было совершенно неприемлемо, чтобы такая особа вошла в дело стоимостью уже около 6-10 млн руб. И тогда он предложил выкупить её долю. Дорого? уточнил я. Это была достойная цена. с едва слышимыми оправдывающимися нотками ответил Светлов. Половину прибыли компании за вычетом налогов, фонда оплаты труда, аренды помещения, амортизации оборудования. Сколько именно? 9 млн. Поймите правильно, стоимость выкупа доли у человека, которому актив достался в наследство, производится совсем по другим критериям, не по рыночной оценке. Но она воспротивилась, решила, что я просто поделю всё пополам и отдам ей её долю. Жадность взыграла, полагаю, и не только у Альбины Гущевой. У фермера тоже. Я отчётливо слышал, как говоря о справедливой оценке, он врёт, но при этом прекрасно его понимал. Отдать 30 или около того миллионов? Не знаю, смог бы я. Она подала в суд, а когда узнала, что я написал заявление в УБЭП, Сталы ещё и грязью на меня лить. Он увлечённо рассказывал об информационной войне, которую они вели с женой покойного партнёра, из чего становилось понятно, почему Морозов, ведущий это дело от моей бывшей управы, поставил на нём метку отказать и назвал разбирательство спором хозяйствующих субъектов. Мне же не давал покоя тот факт, что фермер был абсолютно правдив, когда говорил об артефакте Понятное дело, что он мог верить в свои слова, но откуда вообще мысль об магическом воздействии на его партнёра могла взяться в его голове? "Да от Альбины, честно говоря", ответил он, когда я задал этот вопрос. "Я этого не сообщал вашим бывшим коллегам, только Агриху Дартаховичу, поскольку мы уже вели тяжбу, и она бы могла использовать такие откровения как давление на суд. Ещё бы и вывернула всё так, чтобы я виноватым остался". Бодемор прошу то, что я вам сейчас расскажу, без крайней необходимости необнародовать. Вот тут у меня охотничья стойка и сработала, недостающий элемент, который, вероятно, сделал невозможным раскрытие преступления месяц назад. Конечно, легко согласился я. Альбина подарила Виктору медальон в знак воссоединения. Довольно устрахолюдный, какая-то подделка, если честно, что-то вроде свинцового блина, на котором весьма гробо были выцарапаны черты страшной рожи. И Виктор носил его всё время на кожаном шнурке. Ещё и хвалил свою супругу постоянно, мол, какая она умелица, сама сделала такую красоту. Понятно, что я это никак не комментировала. Сами же знаете, влюблённые мужчины не вполне адекватны. И вы считаете, что это был Проклятый артефакт. Я постарался всеми силами скрыть разочарование в своём голосе. Пустышка. Ну или что-то такое, смущённо признал Светлов, как всякий обыватель в магии он разбирался при паршиво. Для очистки совести я всё же задал несколько уточняющих вопросов. Например, не чувствовал ли фермер в присутствии партнёра какого-то воздействия? Не болела ли голова? Не шла ли кровь носом или ещё что-то подобное? Выяснилось, что нет. Задав ещё несколько вопросов, я решил заканчивать разговор. Значит так, Дмитрий Игнатьевич, на сегодня всё. Мне нужно кое с кем проконсультироваться, чтобы понять, как вообще строить расследование. Может, понадобится встретиться с Альбиной Гущевой. У вас есть её номер? Да, конечно. Только я бы не рассчитывал, что она согласится. Она вроде сейчас не в городе. По крайней мере, на заседания суда её представитель сам ходит. Ничего, я попробую её найти. Что касается вашего гонорара, Антон Владимирович, фермер достал чековую книжку и вопросительно посмотрел в мою сторону, чем немало меня озадачил. Я ещё не решил, что возьмусь за дело, пока даже не видел, со что тут браться, если честно, ну и уходить со словами потом решим не годилось. Кроме того, я совсем не понимал механизм ценообразования своих услуг. Ну вот съезжу я к одному знакомому гному, окончательно для себя уснёю, что никакой артефакт не мог убить молодого мужчину на пике жизненной активности, и что это тоже как-то осмечивать нужно. И во сколько? М-м, да. Предприниматель из меня получился аховый. Давайте так. Как ты по-своему интерпретировал моё молчание, Светлов? Я выпишу вам чек за консультацию, как договаривались, и аванс на сумму в 5000 руб. Если в ходе расследования выяснится, что этого недостаточно, вы мне об этом скажете. В разумных пределах, естественно. Это же какие у него разумные пределы? Если он почти полугодовое мое жалование выдаёт в качестве аванса. Неужели он настолько уверен в том, что тут есть что раскрывать? Хорошо, ровно ответил я. Подумал, стоит ли сказать о готовности вернуть деньги, если дело окажется пустышкой, но потом решил, что для репутации начинающего детектива это будет не очень хорошо и промолчал. Просто взял чек, попрощался с клиентом и отправился в секцию. Так или иначе, консультация гнома-артефактора мне однозначно нужна. Я, конечно, имею кое-какие знания, но больше прикладные. Как искать, какие проявления бывают у спрятанных артефактов той или иной группы, ну и так далее. но планы на то и планы, чтобы периодически не исполняться. Вместо того, чтобы позвонить Нобу из секции, я принял звонок от Кейтлин. Решил было, что она хочет отчитаться, она одних вариантах под наш офис, как услышал от неё. Здесь чернабород. Признаться, я не сразу сообразила, о ком она говорит. Голова ещё была занята осмыслением разговора с фермером и теми шагами, которые стоило предпринять дальше, поэтому первым, что я сказал, было: "Кто?" Прежде, чем она успела ответить, я уже сообразила, Комана говорит, тот учёный, который издевался над ней, добиваясь того, чтобы она активировала пересаженный магический дар эльфа. Где? Он в торговом центре Второе небо, который возле сюда. Я её на поиски офиса отправила, она по торговым центрам ходит. Женщины. Тебя видел? Нет, но я за ним слежу. По мере разговора голос девушки становился всё более спокойным. Теперь она говорила медленно и шёпотом, будто находилась в двух шагах от преследуемого учёного. "Следишь?" возмущённо выдохнул я. "Ну да, надо выяснить, куда он пойдёт. Я прослежу. Кот, стой на месте, никуда за ним не ходи, я скоро приеду. Это может быть ловушка". "Какая ловушка? О чём ты? Я его заметила, а он меня нет". Всё может быть с точностью до да наоборот. Он тебя заметил, а потом специально попался тебе на глаза, чтобы ты за ним пошла. Вместо ответа в трубке было слышно только щелкание статики. Я уже успел подумать, что Чернобородов схватил девушку, но тут она наконец ответила. Ясно. Жду тебя. Фу. Это она просто задумалась и поняла, что я могу быть прав. Но признавать этого сразу не захотела, поэтому молчала. Я быстро Отключившись, я тут же заглядываюсь вокруг в поисках такси. К счастью, офис Светлова находился в деловом районе, и машин здесь было полно. На взмах руки отреагировал новенький навгородец. На встречной полосе помаргал мне фарами, и я бросился к нему через дорогу. Проклятия со всеми этими заботами, увольнением и новым расследованием, я совсем забыл о главном. Даже не предполагал, что чернобород, державший Кетлин в заперти, может оказаться совсем рядом. считал, что он уже давно не в городе и смысла его искать нет. А почему, собственно? Ангар, в котором заговорщики проводили испытания, они понятное дело бросили, предварительно зачистив все следы, но это вовсе не значило, что они избегут из города. Может, они даже тайно наблюдали за девушкой и теперь, вот убедившись в её безопасности, отправили учёного показаться ей. Но ты, Лесовой, тоже хорош, послал девчонку искать офис. Чем думал вообще? Да её из квартиры с такими раскладами выпускать нельзя. Ехать до второго неба было минут 10. За это время отправил Кейтлин несколько сообщений, убеждаясь, что с ней всё в порядке. Она исправно отвечала: "Стою, жду, никуда не хожу". Наконец такси остановилось на парковке торгового центра. Я сунул водителю пятёрку и, не дожидаясь сдачи, рванул внутрь, где с облегчением заметил девушку, сидящую за столиком кафе. "Ты в порядке?" Уточнил я, зачем ты, хотя прекрасно видел, что с ней всё нормально и никакого нападения не было. "В порядке", немного обиженно буркнула Кейтлин. Он туда пошёл. Я посмотрел в указанном ею направлении, быстро прикинул внутреннюю планировку хорошо мне знакомого торгового центра и сказал: "Пошёл в район закусочных. Точно тебя не видел. Да он тут с какой-то женщиной вообще по сторонам не смотрел. Это ничего не значит. Пойдём, пройдёмся". С одной стороны, я был абсолютно прав, предполагая, что появление Чёрноборода могло быть спланировано заговорщиками-экспериментаторами, а с другой, было бы полезно за ним проследить. Вдруг он случайно на глаза недавней своей жертвы попался. Девушка взяла меня под руку, и мы неуспешно направились на второй этаж центра, туда, где располагались небольшие едальни. Прошествовали по коридору, оглядываясь по сторонам, как парочка, которая ищет, где бы ей сесть. В какой-то момент Кэдлин страшным шёпотом сообщила, что видит нашего подозреваемого. Вот он, в блинной стоит, второй от кассы. Да тише ты. Хочешь что-то сказать, наклонись к уху и говори, снежной улыбкой ответил я. Веди себя естественно. Сам же уставился на крупную вывеску "Блинный", на которой красовались дежурные блюда. Блины с различными начинками, как несложно догадаться, боковым зрением рассматривая мужчину со спутницей стоящего в очереди. Обычный пожилой дядька, лет 50, интеллигентный такой. Волосы тёмные, без следа седины, красит, что ли. Рост 172, телосложение худощавое, лицо удлинённой формы, носит очки в массивной оправе. Одет в дорогой костюм тройку тёмно-зелёного цвета. Его спутнице ему совсем не подходило. Лет 30, красивая, статная женщина, возвышалась над учёным нагло. Средней длины светло-русые волосы распущены по спине. Синее платье одновременно консервативно длинное, но при этом провокационно облегающее стройную фигуру. Настолько, что я даже сбился немного, фиксируя приметы этой парочки. "Давай сядем здесь", предложил я Кэтлин, указывая на вывеску казачьего подворья, которая не только располагалась напротив блинной, но и была оформлена под станицу, а значит, имела перегородки между столиками в виде плетня. То есть давала возможность вести наблюдение скрытно. Будем следить? Кетлин уже вошла в роль, задавая вопрос, она прижалась к моему плечу. Будем. Ага. Заодно поедим. Я сегодня без обеда.